Суверенная территория Техас. Говардовская трасса. вторник 10 июня 21 года, 1746. В отличие от меня, конвойная охрана паранойи не страдает, она и наслаждается. Первым делом дорожными налетчиками сочли нас с Сарой. Само собой не супер-боевиками, которые плевком поджигают броневики, а всего-навсего наводчиками, чья задача притормозить колонну в удобном месте и отвлечь охрану. Служебных сканеров со спецпрошивкой, которые показали бы, что обладатель данной ID-карты является сотрудником ордена, у конвойщиков нет. А если бы даже и были, Техас в орденскую юрисдикцию не входит, будучи суверенной территорией. Опять же мы с Сарой всего лишь сотрудники низового звена. И давить орденским авторитетом можем разве что новичков-мигрантов, коими охрана транспортной колонны из матерых минитменов не является ни с какой стороны. Опасную зону с привязкой на белый гриб, однако, обозначить удалось. Ибо паранойя штука специфическая. Не понаслышке знаю. В ее рамках верить на слово нельзя никому, а вот проверять всякую новую нехорошую информацию очень даже правильно, вне зависимости от ее источника. Проверка такая колонии грозит разве что небольшой задержкой. Поэтому минитмены высылают по набросаном мною и Сарой Кроком пару баги, Причем обе самодельные тарантайки несут серьезное для своих скромных габаритов вооружение. На одной старый Браунинговский станкач 1919. -19, а на второй и вовсе Марка-19, Янкесовский аналог АГС. Минут через 15, выслушав отчет по рации, замначальника конвойщиков Миллард Паркер подходит к нам, локтем придерживая свою М4 с коллиматорным прицелом. «Прошу прощения за недоверие, была там засада с минометами. Парни обстреляли их позицию издалека и отошли. Сейчас вызовем из Вака и Алама усиление, пусть попробуют зажать этих любителей крупных калибров». Сами ввязываться не будем, дадим крюк по саванне. Хотите, пристраивайтесь в колонну, доведем бесплатно хоть до Алабама-Сити. Спасибо, воспользуемся, киваю я. Но нам только до перекрестка на Форт Янг, там нас будут ждать. Как знаете. Еще раз спасибо за предупреждение. Будете в ВАКа, заходите на чашечку кофе. Третий дом от пристани по улице финигана В АКО мы пока возвращаться не планируем, да и Пархер прямо сейчас ведет конвой в Алабаму, ну а в будущем всяко возможно. Поэтому отвечаем, что конечно же при случае в гости заклянем, а пока согласовываем с охраной канал связи и пристраиваем беркут на указанное нам место в ордере. Сразу за шестиколесной пятитонкой М39 рыжепесчаных тонов.